День 21. Умиротворение. Вино и пейзажи. Мы проснулись в прекрасном расположении духа. Светило солнце. Решили заняться сайтом и фотографиями. Потом позвонила мама. Сказала, что соскучилась, потому что давно не общались. Вот позвонила, увидела, и уже хорошо. После 12 мы поехали к Диме на работу. Он сейчас строит причал к загородному дому. Места там потрясающие. Было ощущение, что мы стали героями японской гравюры. Серые камни возвышались над морщинками водяной глади, слегка покачивались лодки, и двое лебедей несли караул в этом царстве тишины. Озеро напоминало лицо умудренного жизнью великана с ржаной бородой из прошлогодней травы. В воде реальность смешивалась с отражением — и стирались все грани. Красиво, особенно в солнечный день. Потом мы отправились к Лёне на урок рисования. Учительница рассказывала про Рембранта и Рубинса, А потом неожиданно предложила детям сделать копию с понравившейся картины. Я не удержалась и присоединилась к Лениному классу. Сделала копию, и учительница меня похвалила. «Ура!» Сразу вспомнились все мои тройки по Изо за перспективу шахматной доски и спичечного коробка. Как же легко, даже такой предмет, как рисование, можно сделать отвратительно скучным! Вечером Дима приготовил белые грибы с картошкой. У меня так разыгрался аппетит, что я даже не могла представить, как мы поедем дальше. Это был вечер настоящего отдыха. Мы включили день сурка. Дэн налил вина, я достала сыр, и мы все вместе смотрели кино. Вечером на город опустился туман. Я, Дэн, Яна и Рока отправились на улицу фотографировать, и снова все напоминало сказку. Думаю, на этом стоит закончить описание нашего отдыха у ребят в местечке Вагнахарад. Уезжать всегда грустно. Я постаралась запомнить каждую самую маленькую деталь. Как шведы любят гольф что здесь много бобров и барсуков, а в зарослях камыша живет большая щука.